Проект послесловия и ВИБУ представляют. Ли Брэкет. Твиннер. Из-за угла вывернуло такси и медленно покатило по улице. «Приехал!», пронзительно закричали дети, распахивая белую калитку. «Папа! Мама! Приехал! Дядя Фред приехал!» Мэтт Уинслоу вышел на крыльцо. Через минуту появилась и Люсиль, занимавшаяся чисткой кухни к празднику. Такси остановилось перед домом. Джо и Барби с воплем бросились к нему, как тигрята, а с обоих концов улицы бесшумно продвигались соседские ребятишки, соображая, что мешать Уинслоу сейчас нельзя. Но желательно быть поближе, чтобы видеть и слышать все чудеса. «Погляди-ка!» – хихикнул Мэтт. «Можно подумать, что Фред Тарзан, Санта-Клаус и Супермен в одном лице». «Ну и что?» – гордо сказала Люсиль. Не так уж много людей побывало там, где бывал он. Она побежала по дорожке. Мэт за ней. В глубине души он ревновал. Конечно, ничего личного. Он любил брата Люсиль и уважал его, но дело в том, что Джой и Барби никогда не смотрели на отца такими глазами. Это была тайная ревность, и Мэт даже себе не признавался в ней. Фред вышел из машины, элегантный, подтянутый, облачённый в форму. Но его напыщенность тут же исчезла, когда он пытался одновременно обнять Ребетишек, поцеловать сестру и пожать руку Мэтта. "Я возьму твой багаж", сказал Мэтт. Соседские дети смотрели во все глаза и шёпотом передавали друг другу слово "Марс". "Осторожнее", сказал Фред. "Вот это с ручкой наверху я возьму сам". Он поднял небольшой сундучок, сделанный из деталей упаковочного ящика, на которых ещё сохранились армейские серийные номера. На боках и крышке сундучка были заметны отверстия. Фред отстранил ребятишек. Не толкните его. Тут редкая марсианская ваза. Я привёз её для вашей матери и не хочу, чтобы она разбилась. Подарок для вас? Ну, что ты скажешь? Начисто забыл. К тому же, там мало такого, чем бы вы заинтересовались. Даже камешка нет, спросил Джо, и Фред покачал головой. Ни единого глаша. Мэт поднял чемодан Фреда. Несколько не изменился, подумал он. Похудел немного, морщин прибавилось, но с ребятишками он такой же и ведёт себя как мальчишка. Он с недоумением взглянул на отверстие в сундучке. Это что-то ценное, особенно. Господи, как жарко, сказал Фред, жури глаза, словно они болели от солнца. После 10 месяцев на Марсе нелегко переносить земное лето. Барби Мне вез не висни на старом дяде. Ему и так тяжко. Он поглядел на Мэту и Люсиль, грустно улыбнулся и сделал вид, что у него подгибаются ноги. Я словно продираюсь сквозь клей. "Сядь на крыльцо", сказала Люсиль. "Здесь ветерок". Через минуту. "Но сначала, мм, не хочешь ли взглянуть на подарок?" Он поставил сундучок в тень клёна. "Фред, что там?" подозрительно спросила она. В самом деле, мурсианская ваза. Но ну, не совсем так. Это больше похоже на Я сам открою, Джо. А ты отойди. Это тебя не касается. Ой, дядя Фред. Мыло Барби подпрыгиваю, как кукла на верёвочке. Открой его, пожалуйста, открой. Мэт поставил чемодан за дверь и тоже подошёл к сундучку. Фред открыл крышку и присел на корточки, наблюдая за детскими лицами. Мэт подумал: Он почти год ждал этого и мечтал. Ему бы жениться и иметь своих ребят. Джо и Барби одновременно вскрикнули и тут же замолкли. На секунду. Он и вправду живой. Можно бы погладить? Он кусается? Ой, дядя Фред, он будет нашим, да? Вдоль изгороди мальчишки и девчонки насаживали тощие животики на коле изгороди, стараясь увидеть, что происходит. Мэтт и Люсиль заглянули в сундучок. Там на подстилке из красного песка и сухого лишайника сидело что-то мохнатое размером с большого кролика, но не похожее на него по очертаниям. С большими круглыми ушами и крапчатой шкуркой той же расцветки, что и ржаво-красный песок и зеленовато-серый лишайник. Существо смотрело на незнакомые лица кротким безразличным взглядом. Глаза его были полузакрыты от света. Оно не шевелилось. – Где такие водятся? – спросила Люсиль. На Земле нигде, ответил Фред. А на Марсе это основная форма жизни была, пока не появились мы. Это единственное выжившее млекопитающее и почти единственное позвоночное. У него ещё нет официального названия. Пройдут годы, прежде чем зоологи решат, как классифицировать его. А наши парни называют их твинерами. Как? переспросила Люсиль. Твинер, потому что он какой-то промежуточный. Понимаешь? Если тебя спросят, на что он похож, ты скажешь, что он что-то среднее между кроликом и сурком или между обезьянкой и белкой. Иди сюда, Барби, вытащи его. Минутку, сказал Мэт, отодвинув Барби. Подожди. Ты уверен, Фред, что он не опасен? Я не хочу, чтобы ребятишки были искушены или поцарапаны. Он не более опасен, чем кролик, сказал Фред. У твинеров так давно нет естественных врагов, что они разучились защищаться и не испытывают никакого страха перед человеком. Я доставал их из нор голыми руками. Он бережно вынул зверька из сундучка. Этот, во всяком случае, был домашним всю свою жизнь. Именно поэтому я и взял его с собой. Он привык к теплу и приблизительно нормальной земной атмосфере, поскольку жил на базе, и я подумал, что он легче всего перенесет транспортировку. Он протянул твинера. Ну возьми его, Мэт. И ты, Люсиль, и не беспокойтесь. Мэт нерешительно взял твинера в руки. На ощупь это было, ну, животное, как всякое другое, которое можно взять в руки. Тёплое, очень мохнатое, может быть, более лёгкое и хрупкое, чем ожидал Мэт. Хвоста у зверька не было. Задние ноги вовсе не походили на кроличьи, а передние были длиннее, чем думал Мэт. Заверёк положил лапку на его руку. занятную лапку с тремя сильными пальцами и одним большим. И поднял голову, принюхиваясь. Солнечный свет яркими стрелами пробивался сквозь ветки, и Твинер зажмурил глаза, как спящий. Мэт неумело похлопал его, и Твинер положил голову на его руку. Мэт вздрогнул. Как мягкий мех, сказал он. Щекочет. Хочешь взять его, Люсиль? Она строго взглянула на Фреда. Никаких микробов? Никаких. Ну ладно. Она взяла Твинера под передние лапки как кошку, посмотрела как он мягко и терпеливо висит и наконец улыбнулась. Он милый, я думаю, что он будет любить меня. Она осторожно поставила животное на траву. Ладно ребятки, будьте осторожны, не повредите ему. Джо и Барби сильно онемели. Они легли на землю, трогали, гладили и рассматривали Твинера, а ряд маленьких тел на изгороде просочилось внутрь двора. И скоро весь он был заполнен ребятишками, так что пришельца с Марса не стало видно. Фред засмеялся. «Приятно снова увидеть детей. И нормальных людей тоже. То есть, как нормальных? Я был врачом и психиатром все десять долгих месяцев. Я возился с ксенофобами». «Ксено... кем?» – спросила Люсиль. Двойное слово. Люди, боящиеся незнакомого. Когда парни начинают слишком печалиться о том, что за горизонтом, они попадают ко мне. Да ну это к чертям. Дайте мне что-нибудь холодненькое и утопите меня в пиве. Долгий жаркий день и долгий жаркий вечер был почти полностью посвящён Фреду. Ребётишки, казалось, выросли на 10 фунтов и сияли отражённым светом своего героя. для соседей, забегавших поприветствовать его, он был человеком, взаправду побывавшим в том месте, о существовании которого они всё ещё не до конца верили. Дети всей Аравы расселись кружком вокруг стульев, вытащенных в самое прохладное место двора. Марс такой же, как книга дяди Фред, да? Фред вздохнул и указал на Твинера, лежащего на руках Барби. Пусть он тебе расскажет. Он знает лучше меня. Конечно. сказала Барби. Джон Картер знает всё, но Кто? не понял Фред. Джон Картер с Марса. Фред засмеялся. Здорово. Отличное имя. Это ты придумал, Мэт? Вспомнил все те удивительные романы Эдгара Райза Бироуза. Владыка Марса, фехтовальщик Марса, боги Марса. Конечно, несколько кисло ответил Мэт. Ребята всё время их читают. Джон Картер герой с большой буквы. Он повернулся к детям. Но ведь Джон Картер был землянином, попавшим на Марс. Ну и что же, сказал Джо, удивился нелогичности взрослых. А он марсианин, попавший на Землю. Это одно и то же, правда, дядя Фред? Ты мог бы сказать, что он, как и тот Джон Картер, гражданин двух миров. Да, сказала Барби. Но дело в том, что мы пока не понимаем его языка, так что рассказывать нам о Марсе придётся тебе. О, конечно. сказал Фред и начал рассказывать о Марсе, о тёмных каналах и разрушенных городах, о древних белых башнях, одиноко стоящих под двумя лунами, о прекрасных принцессах и злых королях и могучих фехтовальщиках. Когда ребята наконец снова убежали играть с Джоном Картером, Мэт показал головой и сказал: "Не стыдно тебе забивать им голову таким здором". Фред ухмыльнулся. "Они ещё успеют вкусить реальность, когда вырастут". Было уже поздно. Надвигалась ночь. Соседи приходили и уходили. Посторонние ребятишки исчезли. Стало спокойнее. Наконец, остались только Чита Уинслоу и Фред. Мэт вышел на кухню за пивом. Откуда-то из темноты раздался вопль Барби. Банка с пивом вылетела из рук Мэта и, упав на пол, забила гейзером пены. Неужели малышка? Мэт, не договорив, выскочил из кухни. Фред и Люсиль вскочили. Визг Барби нёсся из того угла двора, где стоял гараж. Теперь Мэт услышал крик Джо и побежал через лужайку. Люсиль бежала позади, громко окликая детей. Барби, Джо, что случилось? При тусклом свете из кухни Мэт увидел маленькую фигурку Джо, отчаянно дёргавшего ручку туго закрывающейся двери. Мэт толкнул его. За дверью тёмного гаража всё ещё визжала Барби. Мэт рванул дверь и влетел внутрь. Там стояла Барби, раскрыв рот для нового вопля. По её щекам ручьями бежали слёзы. Джон Картер был рядом с ней. Он стоял на задних лапах почти прямо, держась пальцами передней лапы за руку Барби. Глаза его были широко открыты, поскольку ночью не было обжигающего их света. Они были зеленовато-золотыми и очень-очень блестящими. Что-то сжало горло Мэту. Он протянул руки, и Барби бросилась к нему в объятие. Ох, пап, здесь было так темно, а Джо не мог открыть дверь. Джо вошёл и поднял на руки Джона Картера. Все девочки трусихи, презрительно сказал он. Подумаешь, на несколько минут была закрыта в гараже и уже закатила истерику. А что вам понадобилось? спросила Люсиль, успокоившись, что с Барби ничего не случилось. Просто играли, хмуро сказал Джо. Откуда я знал, что старая дверь заклинит? Всё о'кей, сказал Фред. Она только испугалась. Люсиль глубоко вздохнула. А еще удивляются, почему матери так рано сидеют. Ну ладно, вы оба, марш в постели, быстро! Джо направился к дому с Барби и Джоном Картером. Э-э-э, нет, сказал Мэтт, вы не возьмете с собой в кровать эту штуку. Он схватил Джона Картера за складки шкурки на плечах и выхватил его из рук Джо. Джо повернулся, готовый строить по этому поводу шум, но Фред мягко сказал: "Я возьму его". И он взял животное куда более нежно, чем мэд. "Твой отец прав, Джо. Домашним животным не место в спальне. И во всяком случае, Джону Картеру там не будет уютно. Он любит холодное место, где он может выкопать себе дом и сделать подходящую комнату". "Вроде катакомб?" спросила Барби всё ещё дрожащим голосом. "Или пещеры?" — спросил Джо. — Точно. Ну а теперь бегите, а мы с вашим отцом устроим его. — Ладно, — ответил Джо. — Идет. Он протянул палец, и Джон Картер схватился за него. Джо торжественно качнул рукой. — Спокойной ночи. Дядя Фред, если он роется в земле, как лесной сырок, то почему у него передние лапки, как у обезьянки? — Потому что, — ответил Фред, — он не собирался стать копателем. Он больше похож на обезьянку, чем на сурка. Но там, откуда он родом, уже давно нет никаких деревьев, и он вынужден зарываться в землю, чтобы спастись от жары. Мы называем это адаптацией. Он повернулся к Мэтту. Как насчёт второго погреба? Это было бы идеальное решение, если, конечно, ты не пользуешься им. Нет, медленно сказал Мэтт. Я им не пользуюсь. Он посмотрел на Джона Картера и тут посмотрел на него блестящими, внеземными глазами, затем Мэт поднёс руку к голове, чувствуя начинающуюся боль. Давление скачет. Наверное, к дождю. Пожалуй, я пойду к себе, если это не против. Иди, иди, милый, сказала Люсиль. Я помогу Фреду устроить Виннера. Мэт запил пивом две таблетки аспирина, которые ему ничуть не помогли, и впал в тяжёлый сон, в который прокрались тёмные, непривычные и безликие видения. На следующий день было воскресенье. Дождя не было, но голова Мэтта болела еще сильнее. «Ты уверен, что это твой синус?» — спросила Люсиль. «Да, болит вся правая сторона, лоб и верхняя челюсть, даже в зубы отдает». «Ага», — сказал Фред. «Тебе нельзя было бы ехать на Марс. Там синусит — профессиональное заболевание, несмотря на кислородные маски. Разница в давлении творит черт знает что с земными внутренностями». «Ну, да ты знаешь!» «Нет!» Раздраженно ответил Мэтт. «Не знаю и знать не хочу! Прибереги свою страшную историю для медицинской конференции!» Фред поморщился. «Лучше бы ты и не упоминал об этом! В такую жару тошно думать о Нью-Йорке! Черт побери, это просто жестокость по отношению к животным!» «Да, кстати!» Повернулся он к Джо и Барби. «Держите Джона Картера в погребе, пока не спадет жара! Там, по крайней мере, прохладно!» Не забывайте, что он создан не для этого климата и не для этой планеты. Дайте ему привыкнуть. "О, конечно", радостно сказала Барби. "К тому же, он занят строит тебе замок. Ты только погляди, какие стены он возводит вокруг него". Работая медленно и часто отдыхая, Джон Картер начал строительство хитроумной норы в мягком земляном полу старого погреба. Дети время от времени спускались туда и наблюдали, как Твинер насыпает землю и хлопает по ней своими ловкими лапками, придавая ей вид крепостного вала, защищающего переднюю дверь норы, чтобы отклонить ветер и песок, пояснил Фред, и Барби, следя очарованными глазами за работой Твинера, пробормотала: "Держу пари, что он мог бы построить всё, что угодно, если бы был достаточно большим". "Возможно. Он, наверное, был намного крупнее когда-то". В те далёкие времена, когда жизнь была легче, но С меня ростом? спросил Джо. Возможно. Но если он и строил тогда что-нибудь, нам не удалось обнаружить это. И вообще чего-то, кем-то построенного. Конечно, поспешно добавил он. Не считайте их городов, о которых я вам рассказывал. В эту ночь жара сменилась жуткой грозой. Так вот, на что жаловалась моя голова, подумал Мэтт. Проснувшись от блеска молнии, затем он снова заснул и видел туманные грустные сны, сны потери и тоски. Утром его голова всё ещё болела. Фрэт уехал в Нью-Йорк на конференцию. Мэт отправился в свою контору, огорчаясь, что ему трудно сосредоточиться на работе из-за ноющей боли в одной половине черепа. И он почему-то стал беспокоиться. Ему казалось, что день никогда не кончится. Он нервничал всё больше и больше, и когда наконец рабочий день подошёл к концу, он спешил домой с безотчётной тревогой, для которой вроде бы не было никаких оснований. "В порядке?" повторила Люсиль. "Конечно, всё в порядке. А в чём дело?" "Сам не знаю, а дети? Везде играют в марсиан. Я никогда не видела, чтобы они так увлекались чем-нибудь, как сейчас увлечены этой зверушкой. Он так мило терпелит с ними. Зайди-ка на минутку." Она повела его к дверям детской. Джой Барби, наряженная в пляжное полотенце и старое платье Люсиль, участвовали в сложном ритуале, включавшем в себя позирование и размахивание деревянными мечами. В центре комнаты восседал на кресле Джон Картер, обёрнутый в блестящую ткань и с золотым браслетом на шее. Он сидел абсолютно неподвижно и смотрел на детей полуприкрытыми, как обычно глазами. "Тут что-то не так", резко сказал Мэт. "А именно – Ни одно обычное животное не будет так сидеть. Ты посмотри, он сидит как… Мэтт тщетно подыскивал сравнение. – Гравитация, – ответила Люсиль. – Ему, бедняжки, трудно. Джо и Барби встали на колени по бокам трона и подняли мечи в воздух. – Круар! – крикнули они Джону Картеру, а затем Джо встал и произнес какую-то тарабарщину, ну почтительно как бы обращаясь к королю. – Марсиане! сказала Люсиль, подмигнув ему. Иной раз можно поклясться, что они действительно говорят на другом языке. Поди, полежи пока на диване, милый. У тебя усталый вид. Я устал, сказал Мэтт. И я? Что? Ничего. Так. Нет, вовсе не так. Он лёг на диван. Люсиль пошла на кухню.